Глава шестая. Едвига Торба. Сидела, никого не трогала, зелье варила. Даже вот мыло решила наварить. Пусть Мурис и сопротивлялся изо всех сил. В итоге я сижу в темнице. Королевской темнице. Как такое произошло? Поначалу я просто оторопела, не сопротивлялась и молча топала следом за сильными, высокими и откровенно недружелюбно настроенными мужчинами в черной одежде и с серебряными эмблемами волка, заглатывающего луну. Потом пришла в себя и попыталась задавать вопросы. Самый старший только зыркнул так, что я тут же мудро заткнулась. Его сопровождающие никаких эмоций не проявили. Гады. А ведь если бы меня сейчас не конвоировали в темницу, то я бы определенно засмотрелась. Все как на подбор. И фигуры, и лица и держит себя так, что ух. Впрочем, девушки и оборачивались, смотрели с восторгом на них и, как ни странно, озадачено на меня. Все же в кошачьем переулке многие заходили в мою лавку, поэтому не могли понять, что же такого сделала ведьма Зельевар Торба. Разве может сделать что-то плохое человек, у которого такой очаровательный котик, цветочек и масочки для сохранения молодости со скидочкой? Камера нагоняла уныние. Конечно, вряд ли можно было рассчитывать на что-то в королевских подвалах, но почему-то вспомнилось темное местечко в доме ведьмы в Ельнисе, куда меня сунули по воле панна Дудоли. Эх, по сути, это были прекрасные времена. А тут стены, снова стены, все время стены, тюфяк крайне печального вида и отверстие в углу для справления естественных нужд. Разговаривать со мной никто не пожелал, как я не пыталась. «За что мне все это?» — пробормотала я под нос. «Матушка определенно будет не в восторге, что бы там она ни говорила. Сейчас бы моя бабуля сказала, что жить надо интересно, а не всякой белтовщиной заниматься. Вот любопытно. Попасть в тюрьму подходит под «интересно». Насколько мне известно, бабушка была еще той известной личностью в узких кругах, Ей совершенно не нравилось сидеть на одном месте и жить спокойно. Видимо, что-то мне таки передалось через нее. И вот теперь здравствуй, королевская тюрьма. «Зато королевская, а не абы какая», — вздохнула я, плюхнувшись на тюфяк. «Вот будут меня спрашивать, где же вы, панна Торбо сиживали? А я им, отбросив локоны назад, томно выдыхать, в королевской». Я мрачно вытянула рыжую прядь и посмотрела на неё. Да уж, уже вообще какой-то бред несу. Да и после нахождения здесь вряд ли смогу картинно откидывать локоны. Уж скорее буду выглядеть как бялт, прибежавший из болот. В коридоре раздались шаги. Я вскочила на ноги и подлетела к двери. Неужели поняли, что всё это ошибка? Открылось маленькое окошко в двери. Туда просунули миску с какой-то кашей и стакан воды на основании чего меня обвиняют успела крикнуть я мне нужен адвокат я жертва окошко щелчком закрылось. так диалог не получился козлы прошипела я а еще себя волками мнят взяв миску и стакан направилась снова к тюфику так выглядит это невкусно наверное если попробовать то все равно будет невкусно не люблю я это не люблю Еда должна приносить удовольствие и делать жизнь немного лучше. «Не так плохо, как могло бы быть», — заметила я, попробовав первую ложку. «Есть не очень хочется, но после таких событий лучше подкрепиться. Кто знает, какие сюрпризы ожидают меня еще? Во время еды заодно решила продумать, что можно сделать в такой ситуации. «Ну, конечно, кроме большого ничего». Если орать и топать ногами, то, пожалуй, кроме грубости ничего не получу. Поэтому вычеркиваем. Идем дальше. Рада и пани Василина сидеть на месте не будут. Они точно попытаются что-то сделать. Хм, например. Думай, Торба, думай. Голова у тебя не только для того, чтобы есть. Надо изыскивать пути. Поэтому работаем извилинами. Значит, Рада с бабушкой могут пойти в управление. Там Илмар и Кристоп. Они постараются помочь. А могут сообщить Айворосу. У него свои связи. И брат тоже попытается что-то сделать. «О, Златовласа, да что ж я совсем ни о чем не подумала-то?» — воскликнула я, отодвигая опустевшую миску. «Ведь ей же листики! Можно послать весточку Айворосу и матери. Они уж точно что-то придумают». Я щелкнула пальцами, чтобы вызвать ту малую искру магии, которая позволяет сплести листик. Только вот ничего не получилось. В смысле? Я нахмурилась и посмотрела на свои руки. Это еще что за новости? Отправлять такие весточки могут все в Янтарном Союзе, потому что для этого достаточно магии, которая находится не в человеке, а в окружающем пространстве. В свое время создатели листовой почтовой службы Настроили артефакты именно так, чтобы могли пользоваться все без исключения. Главное, заплати за настроенные на тебя волны энергии. И вперед! Я точно платила. Там еще полно на счету. Но сколько бы я ни пыталась создать листик, просто ничего не получалось. Это как вообще? Что это в моей камере происходит? Рада, сядь и успокойся сказала бабушка, попыхивая трубкой и глядя на разложенные на столе карты. Она всегда доставала их, когда нужно было глянуть в будущее. Мурис сидел, прижав уши и глядя в пол. Он не смог уберечь хозяйку от беды. Его ведьму забрали, и теперь неизвестно, как ее достать назад. Рада села возле него, взяла на колени и начала гладить. Мурис прикрыл глаза. «Ты ауру зафиксировала?» «Да, бабушка». «Следилки поставила?» «Закинула», — проворчала Рада. «Но вот не уверена, что Вилксы не увидят их. Все же это не абы кто». Бабушка собрала карты и начала их тасовать. «Пока что ничего не могу разобрать. Но сегодня и вечер гаже некуда. Рано я начала гадание. ох, рано». Рада только скрипнула зубами. «Это да. Надо было подождать до ночи». Но они обе не понимали, что происходит. Когда едвигу забрали, первым делом она почувствовала полное опустошение. А потом, потом накатила такая слабость, что пришлось опуститься на первую попавшуюся поверхность. Внешне обычно Рада держалась отлично, да и слабины себе не давала, но сейчас что-то надломилось внутри. Потому что если вот так вот просто смогли забрать невиновного человека, то о чем говорить в этом государстве. Но спасибо бабушке Василине, та всегда знала, что делать. По крайней мере, она не дала долго страдать. «Управление! Беги туда! На время забудь об отношениях с Кристопом, пусть поможет. И друг его тоже. Он же неравнодушен к едвиге». Рада чуть не схватила свою метлу, но потом опомнилась. Среди белой дня ведьме лучше не использовать такой транспорт. В столице это считается слишком деревенским. Конечно, она бы глубоко наплевала на мнение окружающих, но ей не нужно было привлекать лишнее внимание. Кто знает, что она уме у того, кто навел на едвигу Вилксов. Отобрать лавку? Да это же смешно просто. Дело настолько маленькое, что больше проблем будет его переоформлять на себя, чем сделать самому с нуля. Только вот в управлении ни Кристопа, ни Илмара не оказалось. Оба парня уже занимались делом умершей зидры Межгинес. Это одновременно и дало выдохнуть с облегчением и в то же время заставило напрячься, потому что с ними нужно было поговорить. Поэтому, отправив листик к Кристопу, Рада вернулась домой. Там бабушка заварила им успокоительного отвара, который прочищал мозги и помогал думать. Через некоторое время бабушка вдруг сказала «Пошли листик к своему некроманту». Рада озадаченно на нее оставилась. Морис приподнял ухо, понимая, что будет что-то интересное. «Что ты имеешь в виду? Какому это мыму?» «Радка, не придуривайся!» «Может, я рановато так его назвала, зато ты сразу поняла, о ком речь. Он должен что-то знать». Рада поколебалась несколько секунд, но потом взяла себя в руки. «О чем может вообще идти речь, когда нужно спасать Едвигу? Она же его сестра!» Поэтому только кивнула и отправила весточку Айворосу. «Как думаешь, кто из них лучше?» — Отстраненно спросила она, усаживаясь рядом с бабушкой. Та поправила массивные красные бусы. Всегда носила их множество на груди, как было принято на родине. Пани василена считала, что это лучшее украшение для женщины, ну, если только не считать сережек, браслетов, колец и всего остального. У обоих есть свои недостатки. Хотя достоинство бесспорно тоже есть. «Выбирать надо мужчину умом, но и про сердце не забывать. Иначе это уже получается не брак, а деловое партнерство». «А разве брак — это не деловое партнерство?» — улыбнулась Рада. «Ты же всегда меня именно этому и учила». «Учила, чтобы не убежала вслед за каким хлыщом, у которого только лицо красивое», — заметила бабушка. Но надо помнить, что не всегда может проснуться нежность к сумме на счету в зеленом банке. «Смотря какая сумма!» — рассмеялась Рада. «Не надо так на меня смотреть, это не мои слова. Это сказала наша дальняя родственница из Шива... Шува... Шавасаки!» — проворчала бабушка. Тетушка Марджери Шитара!» «Она самая!» — кивнула Рада. Тетушку она никогда не видала. Однако с удовольствием бы познакомилась, побывав в невероятном городе, который находился на границе двух стран. «О, идиот!» — вдруг встрепенулся Мурис и, спрыгнув со стула, побежал к двери. «Открывайте!» Рада не успела спросить, кто именно там идет, как раздался аккуратный стук в двери. Открыв, она только удивленно округлила глаза. «Так быстро!» «Здравствуй, Рада!» «Здравствуйте, пани Василина!» Айворос был собран и сосредоточен. Сейчас в нем не было ничего от того соблазнительного некроманта, на шарм которого так ведутся прекрасные панночки. «Так, что натворила моя сестра?» «При всем желании она не смогла бы ничего натворить», заметила Рата, закрывая за ним дверь. «Мы подали заявление с тобой, после чего занимались исключительно торговыми делами» она из меня хотела сделать мыло но я мурис айворос бросил на него такой взгляд что тот в миг заткнулся присаживайтесь молодой человек произнесла бабушка снова раскладывая карты и заодно расскажите нам как можно при помощи некроманской гильдии повлиять на королевскую службу королис вилкс убивать нельзя мрачно сообщил айворос Рада отметила по его выражению лица, что это он как раз был очень не против сделать. «Убивать не будем», — сказала бабушка. «Это пока рано, поэтому зайдем с другой стороны. Есть ли возможность выйти на них и поговорить по поводу едвиги, которую незаконно обвинили в убийстве Зидра Межгинес?» Айвар сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. Рада с интересом наблюдала за ним. В голове, да простит Едвига, крутились мысли в совершенно неподходящие моменту. Правда, возможно, мозг всего-навсего пытался отодвинуть стресс и немного отвлечься. «Красивый, обеспеченный, окруженный со всех сторон дамским вниманием», — подумала она. «Интересно, почему до сих пор не выбрал себе подругу жизни? Не хочет? Попадаются все не те?» Или считают, что некромант — это не для семьи? Мысли были самыми разными. Рада вспомнила знакомых некромантов, которые считали, что их работа слишком опасна. Забирает много времени, поэтому на семью его банально не останется. Правда, бывало и наоборот. Один из работников ельницкого управления не просто обзавелся семьей и собственными детьми, но еще и усыновил двоих близнецов. Его очаровательная жена никогда не жаловалась на работу мужа. Да и дивным способом они всегда находили общий язык. «Есть кое-какой вариант», — наконец произнес Айворос, который явно перебирал в голове всех знакомых. «Коралис Вилкс всегда держится особняком. Вот уж и правда, волки его величества. Вся проблема в том, что и интересы к королевской семьи они стерегут по-волчьи». «Звучит так, словно с принцем поговорить легче, чем с ними», — мрачно заметила Рада. «Именно так», — без намека на шутку ответил Айворос и посмотрел на нее. В какой-то момент Раде показалось, что в груди стало жарче, будто маленькая искорка вдруг превратилась в ослепительный костер. Рада с удивлением попыталась проанализировать появившееся чувство. «Странно, ничего подобного она ранее не испытывала». С Кристопом ей однозначно было хорошо. Они всегда словно в чем-то соревновались. Да и он умел рассмешить, а здесь... Здесь что-то другое. Не хватало еще влюбиться. Мрачно подумала она. Айва, кажется, уловил перемену в ее настроении и немного нахмурился. Значит, сначала разговор, произнесла бабушка, тут же выметая метло и все мысли не по делу. А потом, уж если совсем никак. «Будем просить аудиенции у принца!» «Думаешь, он согласится?» спросила Рада, не рассчитывая услышать положительный ответ. Бабушка промолчала, однако по выражению ее лица стало ясно. Пани Василина уже кое-что придумала. Айварос никак не комментировал, видимо, прекрасно понимая, что не стоит спорить с ведьмой, которая на десятки лет старше тебя. «Не то чтобы я рассчитываю на помощь управления...» Тем не менее, не списывал бы их со счетов, — произнес он, формируя листик длинными пальцами. Рада невольно отметила, что засмотрелась, как зеленая энергия оплетает их, обретая очертания дубового листа. «Илмар — толковый парень. Он этого так просто не оставит». «Можешь за него поручиться?» — с любопытством поинтересовалась пани Василина. «Нет, не могу», — ответил Айварас. «Но сомневаюсь, что это нужно». Листик выпорхнул в окно. Некромант явно решил совместить приятное с полезным, то есть и отправить письмо, и в то же время продолжить беседу. «Ладно, тогда ждем решения. А я попытаюсь по своим каналам узнать», произнесла бабушка, аккуратно собирая карты. «На что гадаете?» вдруг с интересом спросил Айворас. «На любовь», — без тени улыбки ответила она. «Для Рады?» «Для себя», — копирует он бабушки, произнесла Арада. Айворос с любопытством посмотрел на нее. «Нет, определённо преступление иметь такие красивые голубые глаза. Как только можно было уродиться таким красивым». Рада незаметно для остальных ушипнула себя за бедро под столом. Боль отрезвила. «Что это вообще такое? Ни одной нормальной мысли, все крутится вокруг некроманта. Тьфу, что такое? Подруга в опасности, она тут слюни по ее брату пускает». Может, с головой какие проблемы? Для себя, конечно, ответила бабушка. Замуж хочу выйти. Айварос озадаченно посмотрел на нее, однако потом усмехнулся. Почему бы и нет? Вторая молодость. Третий молодой человек. Рада с укоризной посмотрела на бабушку. Ну зачем-то так? Он, может, комплимент хотел сделать касательно возраста, или не хотел. Кто сейчас разберет этих мужчин? Айворос явно собирался что-то сказать, но над столом вспыхнул листик с ответом. Стоило только прочитать послание, как в его глазах вспыхнула надежда. «Уважаемые пани, нужно ковать железо, пока горячо. Я скоро вернусь». С этими словами он поднялся, бросил взгляд на Раду и быстро направился к выходу. Некоторое время в лавке царила тишина. Бабушка встала и поставила чайник. Тот тихонько зашипел, начиная подавать порог прямо на бунжика, который все это время задумчиво слушал разговор. Я вот думаю, можно ли мне пробраться в королевскую тюрьму, задумчиво произнес Мурис. Ведь должны же быть лазейки. Не будем потом вызволять не только едвигу, но и тебя, вздохнула Рада. Мурис насупился, но долго обижаться не стал. Тем не менее,. Попробовать. Надо. Надо. Вдруг согласилась бабушка. Только сначала подождем, что принесет твой некромант. Но он не мой. А зря. Едвига торба. Время тянулось словно резиновое. Никому было неинтересно простая, милая, добрая ведьма из кошачьего переулка. Никто меня не любит. «Никому я не нужна!» — проворчала и шумно выдохнула. Листик отослать не вышло. И вообще ничего не вышло. Тут явно поработали дворцовые маги, чтобы все подвальные помещения перекрыть для доступа к магии, наполняющей воздух. Тоже, наверное, поставили какие-то артефакты-блокираторы, чтобы преступники не могли ничего разрушить. И все ничего. Но я же не преступница! Нет, определенно так сидеть дальше нельзя. Решила я и встала с тюфика. От нахождения на нем и так уже онемело то место, где спина теряет свое благородное название. Подойдя к двери, я попыталась подёргать защёлки окошка Так, зря. на Они не поддаются. Поднять можно только с внешней стороны. Нет, они определённые, не волки, а козлы. Да простят меня эти умные животные. От злости я пнула дверь ногой и тут же, взвыв, запрыгала на другой. «Нет, однозначно это был не лучший способ выбраться отсюда. Дверь сделали на совесть, тут даже на драконе не выехать». «А от дракона я бы не отказалась», — пробормотала под нос, понимая, что сейчас буду орать. «Возможно, звукоизоляцию сделали в разы хуже двери, тогда у меня шанс». <св <Gorilla> а <пак> — заорала я. <пак> «Откройте! Я требую! Я не виновата! Меня подставили!» Даже не провели допрос! Не смейте не проводить элементарных процедур! Что за процедуры? вдруг раздался откуда-то слева веселый голос. Я подпрыгнула от неожиданности, завертела головой по сторонам. Пусто. Только стены да тюфяк. Будь окном, можно было бы решить, что кто-то туда заглядывает, но его нет. Кто здесь? хрипло спросила я. Кошмар, что делать, если это. Какой-то шпион. Правда, мне и скрывать нечего, но как-то резко стало очень неуютно, потому что у меня ни метлы, ни тазика. Не то чтобы последний хорошо помог, но все равно, согласитесь, женщина с тазиком выглядит куда внушительнее, чем без него. Это сразу наводит на мысль, что не нужно к ней приближаться с дурными намерениями. Не надо меня бояться. Снова раздался тот же голос. Пытаться рассмотреть тоже. «Видишь ли, я сейчас невидим. Всему виной королевские маги, которые наложили эти проклятые чары. Сюда как спускаешься, так всё. Потом себя в зеркале не можешь найти». «А вы кто?» — осторожно поинтересовалась я. «Не то чтобы стало спокойнее, но, по крайней мере, оно не пытается на меня наброситься. Или попытается позже». Тут же пришла неутешительная мысль. «Зови меня Драас», — сообщил невидимый собеседник. Я тут периодически бываю, чтобы скрасить скучные денечки, А еще подыскиваю себе товарища, который обожает авантюры». Я нервно расправила юбку, словно это могло чем-то помочь. «Не уверена, что нашли. А может быть, вы знаете, как можно дозваться кого-то из стражников?» «Никак», — обрадовал меня Драас. «Сюда приводят тех, кого потом сразу конвоируют на суд». Суд не такой, как обычно, а маленький, только с одной дорогой. Куда? подозрительно поинтересовалась я. На плаху, с готовностью ответил Драс. Я чуть не рухнула в обморок, но меня кто-то подхватил. Тихо-тихо. Что же вы все такие нервные-то? Женщины не изменились за все те годы, которые я тут бываю. И за какие же? Слабо спросила я. Ну, лет двести. Охотно отозвался он, аккуратно возвращая меня в вертикальное положение. «В общем, я пришел помочь. Отсюда можно сбежать. Есть тайный ход, который известен только мне». «А что я за это буду должна?» — подозрительно уточнила я. «Зелья?» — последовал ответ. «Много зелий для восстановления физической оболочки. Видишь ли, моя совсем поизносилась, поэтому ее надо подлатать». Я только хлопнула ресницами. «Значит, вот как». «Ну хорошо, это можно. Правда, очень сложно подозрительно смотреть на собеседника, если даже не знаешь, где он. Определенно, сегодня не лучший день в моей жизни». «Соглашайся, Зельевар!» Меня похлопали по плечу. «Это прекрасная сделка». «А как мне убедиться, что ты не врешь и не пытаешься подставить меня побегом из королевской тюрьмы?» «Никак», — радостно сообщил Драсс. «Но подумай сама». «Если тебя не вытащить, кто мне будет варить зелье для восстановления?» «А что, мало зельеваров в Ридзине?» «Таких, как ты, да». Ответ меня обескуражил. «Нет, каждый зельевар хочет иметь нечто свое, уникальное, что не смогут повторить коллеги, но я еще до такого уровня не дошла». «Ты можешь мне не верить», — вдруг как-то серьезно сказал он. Но, подумай сама». «Как много ты знаешь о выпущенных из королевской темницы?» Я вдруг поняла, что никогда не слышала ни о чем подобном. То есть, конечно, не интересовалась, но об этом обязательно бы говорили хотя бы на рынке, где постоянно витают свежие сплетни. «Не знаю», — призналась я. «Вот». Некоторое время мы молчали. Вмиг как-то стало совершенно ясно, что пусть я не знаю, кто такой Драас, Но вот если сидеть тут и ничего не делать, то, скорее всего, ничего хорошего не будет. И то, и то не привлекает. Но выбираем из двух зал меньшее». «Ну, так что?» — поинтересовался Драас. «Я согласна. Веди». За спиной раздался довольный смешок. «Ага, значит, находится сзади меня. Но сначала поклянись, что не причинишь мне вреда». «Хм, а ты умная девочка».